К семейству чистиковых алкидая относят 30 сходных друг с другом птиц, распространенных по северным морям. Это настоящие морские птицы, превосходно плавающие, искусно ныряющие и довольно хорошо летающие, несмотря на свои узкие, слаборазвитые крылья. Тупик, фратер Кула Артика, являющийся представителем одноименного с ним рода может считаться одной из самых удивительных морских птиц. Он средней величины, обладает толстой головой, сидящей на короткой шее, и снабженной странного устройства клювом. Если смотреть на клюв сбоку, то он треугольной формы, сильно сжат с боков, имеет спереди несколько бороздок и оканчивается острым сильным режущим концом. Ноги снабжены тремя пальцами, соединенными плавательной перепонкой. Крылья узкие, хвост очень короток. Верхняя часть спины черная, нижняя часть тела белая, а бока серые или черноватые. Живет тупик в Ледовом океане и в северной части Атлантического океана до 80 градусов северной широты на европейских берегах Ледовитого океана, это самый многочисленный обитатель птичьих гор. Зимой он часто показывается в более южных странах, хотя, строго говоря, не принадлежит к перелетным птицам. Самое замечательное, что поражает в этой птице, это ее странный полет над самой водой, причем кажется, что она скользит по поверхности волн. При этом тупик, употребляет в дело и ноги, и быстро передвигается от одной волны к другой, так что похож на рыбу, которая наполовину плавает, наполовину летает. Клюв постоянно прорезает воду, так что полет тупика сильно походит на полет ножа клюва. Он также ныряет без всякого напряжения, бесшумно, и остается под водой до трех минут, достигая, как говорят, 60 метров глубины. Голос тупика отличается от голоса других сходных птиц очень низким тоном и напоминает зевание сонного человека. А когда он сердится, то ворчит подобно собачке. Пищу его составляют мелкие ракообразные и маленькие рыбы, служащие кормом для птенцов. В середине апреля, когда растает снег, Тупики появляются на птичьих горах, и каждая пара отыскивает свою старую норку или вырывает новую. Самка кладет только одно сравнительно очень крупное яйцо и вместе с самцом поочередно насиживает его в течение пяти недель. Оба родителя одинаково нежно привязаны к детенышам, и самец принимает на себя все заботы воспитания, если самка случайно погибнет. Гагарки, алька, несколько походят на тупиков по устройству клюва, но отличаются длинными крыльями и коротким двенадцатиперым хвостом. Гагарка, Алька Торда Встречается в тех же странах и морях, где живет и тупик. В брачном оперении верхние части тела и шея черные, грудь и брюшка белое. По образу жизни и привычкам птица это настолько сходно с тупиком, что все сказанное о последнем можно с одинаковым правом отнести и к первой. Это также вполне морская птица – охотно странствующая из одной части моря в другую и довольно правильно появляющаяся ежегодно на морских берегах Германии и Франции. В мае гагарка вместе с тупиками прилетает на птичьи горы, и здесь также многочисленно, как и они. Она также кладет только по одному очень крупному яйцу, но продолжительность насиживания еще не определена. Еще в начале нашего столетия жила на Крайнем Севере удивительная бескрылая гагарка Плаутус Инпенис, ростом с гуся, которая в наше время почти совершенно вымерла вследствие сильного преследования со стороны человека. Прежде исландцы и гренландцы питались ее мясом, ныне же шкурка ее ценится чуть ли не на вес золота, и если бы она жила теперь где-нибудь на неизвестном острове, то после нахождения ее очень скоро последовало бы полное исчезновение. Самой привлекательной птицей этого семейства следует без сомнения считать атлантического чистика – Урия грилле. Это небольшая птица с довольно длинным, тонким, загнутым на кончике клювом, сильно отодвинутыми назад ногами – Небольшими острыми крыльями и коротким округленным хвостом. В свадебном оперении атлантический чистик, бархатисто-черный с зеленоватым отливом. Только на крыльях заметны белое зеркальце. В зимнем оперении нижняя часть тела светлая с черными пятнами. Птицы эти распространены на севере земного шара и гнездуют между... 80 и 58 градусами северной широты. Внешний вид чистика всегда привлекателен. Сидит ли на скалах, или плавает, ныряет, или летает. Нрав его кроткой, добродушный, уживчивый и общительный. Только во время размножения каждая парочка заботится о действиях других птиц и совершенно не боится человека. Гренландцы и исландцы ловят чистиков, норвежцы же отнимают у них только яйца. Мясо их употребляется в пищу, а перья – на приготовление перин. Из других представителей этого рода упомянем о норвежской кайре урия ломвя, верхняя часть тела которой бархатисто-бурая, а нижняя – белая, и о белоглазой кайре. Рингвия, равна ей по величине. Сюда же принадлежит и кайра-гагарка, бруэн отличающаяся от упомянутых двух видов своим более коротким клювом. Все кайры живут в северных морях земного шара, но отдельные экземпляры выводят птенцов и в умеренных странах. Птицы эти только в эпоху размножения держатся на земле, А остальное время проводят среди открытого моря, придерживаясь ежегодно одних и тех же местностей. Плавают они очень ловко, искусно ныряют и мастерски гребут под водой крыльями и ногами. Летают быстро, со свистом прорезая воздух, хотя и не любят пролетать разом больших расстояний. Голос их неприятное кряканье и хныканье, Которая, впрочем, бывает довольно разнообразно и перемешивается с завывающими или мяукающими тонами. Всякой, побывавшей хоть раз на птичьей горе, занятой кайрами, не станет удивляться тому, что птицы эти считаются глупыми. Они действительно беспечны и доверчивы, особенно когда находятся на суше. Совершенно спокойно, не возбуждая ни малейшего подозрения в птицах, можно подойти к ним на несколько шагов, присесть, рассматривать их, срисовывать. Они и не подумают улетать. Тем не менее, они только в известном смысле могут быть названы глупыми. Появление кречета сразу очищает всю птичью гору, а летящий вдали морской орел вспугивает и обращает в бегство тысячи птиц. Отсюда следует, что кайры умеют распознавать своих врагов и не избегают человека потому лишь, что не считают его за врага. Местом для гнездования они избирают крутые горы или отдельные скалы, возвышающиеся на берегу моря и изобилующие трещинами, выступами и карнизами. В исходе марта или в начале апреля кайры появляются стаями на этих горах, и вскоре здесь закипает своеобразная жизнь, поднимается страшная суетня, и птичья гора в эту пору напоминает колоссальный пчелиный улей. Пары связаны друг с другом тесной дружбой, и между ними никогда не происходит споров из-за гнездования. Самка кладет одно яйцо довольно больших размеров. Тотчас же после кладки начинается высиживание, труд которого разделяется не только птицами одной пары, но и массой других добродетельных кайр, которые с радостью бросаются на всякое свободное яйцо, чтобы хоть немного посидеть на нем. После 30-35-дневного высиживания – вылупляется птенчик, или, вернее, живой комок пуха серо-черного цвета. Впрочем, он быстро вырастает, сбрасывает свой пуховый наряд и по истечении месяца облекается уже в перья. Пойманные кайры, за которыми я наблюдал, без затруднений привыкали к неволе. По несколько часов в день они забавлялись плаванием в воде, никогда, однако, не ныряя, Устав плавать, они отправлялись на сушу и тесно усаживались рядом. Малая гагарка – люрик, мергулюс-але, самая мелкая из всех кайр. Оперение ее на верхней стороне совершенно черное, на нижней – белое с черно-бурыми полосками. Гренландские моряки называют ее ледяной птицей, так как ее появление в большом числе – указывает на близость массы ледяных глыб. Мясо этой небольшой птички считается одним из самых вкусных блюд Крайнего Севера, что и служит причиной беспощадного преследования ее человеком. На стоячих и спокойно текучих водах тропических стран, поверхность которых покрыта широкими листьями водяных растений, водятся чрезвычайно красивые птицы отличающиеся от других по строению ног, так как снабжены необыкновенно длинными когтями.